Эпилог. Марс. Красный песок под ногами, красные скалы на горизонте, красное небо над головой, красное разъедало глаза. Или это всего лишь была кровь, размазанная по шлему? На удивление, в Квестере оказалось достаточно живой плоти, даже слишком много, по моему мнению. «Ты же не поверил ему, Халас, ведь правда? Не поверил?» «Ублюдок заврался. Решил напоследок испортить тебе настроение, а заодно рассорить нас. Вбить клин в наши отношения. Провести черту. Построить стену!» Он мог еще много чего рассказать, Фок. Сказал я. «Да он уже не желез был. Вот-вот подох бы. Я его из жалости застрелил. Ты же видел, как он мучился. У меня слезы наворачивались каждый раз, когда я смотрел на него. Ну или почти каждый раз. Халас, клянусь, я для него хорошее дело...» «Ты направил пистолет на меня, Фок!» Прервал я слово извержение напарника, делая шаг в сторону. Оружие все так же было направлено на меня. Сместился и сам Фок, став спиной к скале. а пушка-то? Так это так, ерунда, просто держу в руках. Местность незнакомая, знаешь ли. Портал этот чертов открыт. Всякая гадость, только и гляди, полезет изо всех щелей. Надо быть на стороже». «Тогда ты держишь ее неправильно». «Не может такого быть». «Может». Сделал я шаг вперед. «Нет, нет, халос, друг, ты не прав». В голосе напарника появились истерические нотки. «Опусти, пожалуйста, пистолет, напарник». Я сделал еще один шаг в его направлении. «Стой, где стоишь, пожалуйста. Я не хочу стрелять в тебя». Вот. Я улыбнулся, хотя уверен, за испачканным кровью стекло моя улыбка могла показаться оскалом. Появилась хоть какая-то конкретика. Я решил сделать еще один шаг, но пистолет в руке напарника нервно дернулся из стороны в сторону. «Не подходи!» – взвизгнул Фок. «Давай просто поговорим», – предложил я. «Для начала ты положишь оружие. Думаю, ничего сложного в этом нет. Тем более мне нужно узнать ответ на всего лишь один вопрос». «Это плохая идея», – поникшим голосом произнес Фок. Что конкретно? Предложение положить оружие или ответить на единственный вопрос? И то, и другое. Значит, это правда? Комок подступил к горлу. До этого я все еще не верил. Но теперь то, что сказал Олден. Фок нажал на спусковой крючок, но опоздал. Я уже начал двигаться. Сначала резко в сторону, затем прыжок к нему. Второй раз выстрелить он не успел. Я выбил у него пистолет из рук и повалил на землю, перевернул и в одно движение открыл закрывающийся предохранитель и вырвал шланг подачи воздуха. «У тебя есть три минуты», — сказал я, поднимаясь. «Перед тем, как закончится воздух у тебя в скафандре». «Мало времени ты даешь своему другу», — с укором сказал мне Фок, «даже не пытаясь встать». «Вполне достаточно». Не согласился я. Подобрал оружие, проверил обойму. Шесть патронов было израсходовано, еще тридцать осталось. Вполне достаточно, чтобы попытаться отбиться от тех, кто может сунуться через портал. Но, скорее всего, не хватит, чтобы противостоять опасности этого Марса. «Время, оно уходит», — напомнил я своему напарнику. Мой голос был спокоен, а сам я сдержан. Наверное, мозг еще не мог осознать слов Квестера. Отрицание — вот что я сейчас испытывал. Нежелание признавать истину. Фок, помогая себе руками, встал. «Что ты хочешь узнать?» Его голос был настолько тих, что его было едва слышно по внутренней связи. Шелест, а не голос. «Что я соврал насчет твоей семьи? Что попросил поделать запись с твоей женой? Или то, что никто из нас так и не увидит кредитов?» «Кредиты меня сейчас интересуют в последнюю очередь». Поморщился я. «А для меня это был шанс вырваться со станции». «Начать новую жизнь, стать кем-то!» «Две минуты», — сказал я. «Или уже чуть меньше. Время истекает. Я уже узнал все, что хотел. Но хочу услышать это от тебя, Фок. Скажи правду». Теперь пришла очередь Фоку делать шаг вперед. «У тебя нет шансов», — предупредил я напарника. «Уверен, ты уже чувствуешь кислородное голодание». Ограничитель все еще на твоей шее. Значит, я сильнее и быстрее тебе, даже в скафе. И пистолета у тебя больше нет. Сволочь! Будешь вот так вот стоять и смотреть, как умирает твой друг? Друзья так не поступают. Я был непреклонен. Да-да, еще раз да! Я все это сделал! Закричал Фок. Абсолютно все! Твоя жена и дочь мертвы! Повернись, сказал я. И не узнал собственного голоса. «Не хочешь смотреть мне в лицо, когда спустишь курок? Боишься кровью забрызгаю?» «Я уже и так весь в крови. Поворачивайся в фок. Долго упрашивать не буду». Напарник еще какое-то время смотрел на меня. Из динамика раздавалось его учащенное, хриплое дыхание. Сказывался переизбыток углекислого газа. Затем медленно повернулся. Застыл. Марсианской статуи из плоти, крови, пластика и металла. Я не помню, как оказался возле него, как приставил дуло пистолета к затылку. Фокс стоял не шевелясь, ждал, надеялся. Я протянул руку к ограничителю, повернул, подобрал шланг и вставил его на место. Услышал по связи, как перестал дышать напарник, наверное, боялся спугнуть удачу. «Сможешь закрыть портал?» – спросил я его. Так, чтобы больше никто не смог через него пройти. «Да!» Неожиданно для него коротко ответил Фог: «Тогда иди». Неуклюже, припадая на одну ногу, бывший напарник повернулся. Наверное, решил, решал, что лучше. Хала здесь и сейчас, или хромовники, но потом. Я отступил на пару шагов, махнул ему рукой в сторону врат. Пока я не передумал. Спотыкаясь и хромая, Фог побрел к порталу. Уже у самых врат, не оборачиваясь, спросил. «И вот ты просто так отпустишь меня?» «Отпущу», — ответил я. «Просто так. Не из-за тебя умерла моя дочь, и не из-за тебя София покончила с собой. Но обещаю, если увижу снова, то пущу тебе пулю в лоб». «Прощай, друг», — сказал Фок и шагнул в чуть заметно проступающую в пространстве арку. «Оставив меня на Марсе, том, что оказался за вратами, по мне разницы не было никакой, но я очень надеялся, что ошибался. И здесь нет таких, как Хлюпик Приор с его сжигателями, Райда, ставившего очередную свечку оку за упокой, Якоба Олдена с его ничего не выражающим лицом, напарника Фока или меня. Хотя я уже был здесь, и с этим теперь необходимо было мириться. Долго больше ничего не происходило, Я неуклюже сел на землю, положил рядом с собой пистолет и принялся ждать. Небо уже стало темнеть, когда портал с громким хлопком закрылся, ничего не оставив после себя, даже малейшего намека, что он когда-то существовал. Я смотрел перед собой, но не видел ничего, кроме лиц Эйми и Софии. Таких, какими я их запомнил, еще до болезни и при переходе через ворота, счастливыми. Не было мыслей. Возникшая пустота в душе поглощала изнутри, медленно замещая тело. Клетка за клеткой. И вот, когда меня не стало, горечь утраты превратилась в абсолютное безразличие, а время остановило свой бег, застыло, смешалось с марсианским песком, у самого горизонта полыхнуло. Пламя дюз корабля неизвестной мне конструкции, казалось, сжигало само пространство, замещая красный цвет Марса на более привычный земной, ярко-желтый. Скав заскрипел в сочленениях, когда я поднялся с земли. Посмотрел на забытый написки пистолет, но не стал поднимать его. Корабль уже сел. Кажется, я увидел людей в похожих на мой скафандрах рядом с ним. Хотя мне могло показаться. Прошла целая вечность. Самое трудное было сделать первый шаг. Навстречу. Конец книги. Читал Виктор Волк Гугля. Розы алые, брошены в снег, розы белые втоптаны в грязь, Слышу полной надменности, смех, слышу вас, Сколько дней и бессонных ночей, Видел я и привратник, и паж, Даже в пламени аркам свечей образ ваш. Был собою, но был не в себе. Я любил, говорил, все отдам Лишь бы стать ближе к темной судьбе, ближе к вам Словно в душу ванзив остриер Из надежд признавался в любви Кто и принял бы сердце мое, но не вы Розы алые брошены в снег Розы белые втоптаны в грязь Слышу полный надменности смех слышу вас. Слышу вас.